Глава четвертая. Я лениво листала страницы найденной книги, удобно расположившись в старом продавленном кресле и укрывшись теплым пледом. Хвала небесам, мне удалось отказаться от так называемого семейного ужина. Помогло, наверное, то, что и сам отец понял, насколько это сомнительная идея. Видимо, ему совершенно не хотелось целый вечер сидеть как на иголках в ожидании неминуемого скандала. Ну и наверняка он был не проще сэкономить немного денег. Как ни странно, Валенсия не стала настаивать на моём присутствии. Напротив, услышав мои робкие оправдания и лепет о внезапно разболевшейся голове, она расплылась такой довольной улыбки, что в висках действительно неприятно закололо. Ох, чует моя селезёнка, матча из неё получится как в страшных детских сказках. Я уныло вздохнула, мучмая дурными предчувствиями. По вполне понятным причинам настроение у меня было приотвратным. Конечно, лучше всего мне уехать из родного дома и начать самостоятельную жизнь. Но куда мне податься? Моя единственная бабушка жила вместе с младшей дочерью моей тёти, неожиданно рано вдовевшей, и её тремя детьми в такой тесноте, что нечего и думать о переезде к ней. Да и не хотелось садиться ей на шею, Им и мы без лишнего нахлебника не просто приходится. Очевидно, с Валенсией в одном доме я не уживусь. Значит, надо искать работу, причем такую, на которой платят достаточно, чтобы была возможность снять какую-нибудь комнатенку. И опять вздохнула, насира с тяжелее и протяжнее. Эх, если бы я все-таки поступила в ведьминскую школу. Тогда бы я перебралась в общежитие и начала получать неплохую стипендию, да и у дипломированной ведьмы гораздо больше возможностей в плане поиска подходящего занятия, как не прискорбно признавать, Валенсия права. С моими знаниями и умениями мне сейчас только к Роберти проситься. Но ну как же не хочется. Она добрая, славная женщина, однако с помощниц спрашивает строго и по существу. идётся мне день деньской заниматься самой грязной работой, драить кастрюли и сковородки, принимать заказы. Крайне унылая перспектива. Я раздражённо захлопнула книгу, осознав, что полчаса тупо пялюсь на одну и ту же страницу, не понимая смысла слов. Встала, откинув плед, и решительно огляделась. Даже после ухода отца и Валенсии я осталась в лавке матери. Мне хотелось идти в дом, где весь воздух пропах тяжёлыми, дурманящими духами моей будущей мачехи. Хотя, наверное, стоило бы заняться поисками загадочного гримуара, но отец обмолвился, что завтра его не будет весь день. Вроде бы придёт крупный заказ книг, который надо рассортировать и разместить на полках. Стало бы лучше потратить этот вечер на ещё одну уборку. Повезло, что отец при напоминании о ресторане не стал вглядываться в полумрак лавки, поэтому не разглядел, какой ужас тут творится, а то ожидал бы меня ещё одно серьёзное разбирательство, а скорее всего и полный запрет на эксперименты с зельеварением. Насколько я понимаю, Валенсиу уже давно пытается склонить его именно к этому решению. Если честно, снова возиться с тряпками и вёдрами совершенно не хотелось. Вместо этого Я осторожно прошлась по тесному тёмному помещению, чьи стены были сплошь увешаны полками со всевозможными ингредиентами для будущих снадобий. Неужели мне в самом деле придётся отказаться от мечты? Неужели прославленному ведьминскому роду суждено бороться на внучке, пусть и печально, но известной Иве Петерсон? Вспомнился прочитанный ритуал по пробуждению силы. Быть может, Всё-таки стоит рискнуть? Я встревоженно заметалась по комнатки, раздираемая противоречивыми эмоциями. Описанный в книге ритуал не выглядел очень сложным. Собственно, мне требовалось лишь немного серы, которую после прочтения заклинаний надлежало поджечь в защитном круге. Изображение круга тоже приводилось в заклинании, и я была уверена, что без проблем перечерчу его. В конце концов, рисование у меня всегда получалось лучше. чем высчитывание пропорций тех или иных ингредиентов при приготовлении зелий. Явившийся на зов демон не сумеет освободиться, пока не пойдёт на сделку со мной. Вопрос только в том, что именно он потребует за помощь. Моё-то желание очевидно разбудить ведьминскую силу. Но что, если цена за это будет несразмерно велика? Душу на кон я ставить точно не собираюсь. Да и убивать во славу богини я не хочу. Правда, в книге упоминалось, что если озвученная плата не устроит вызывающую сторону, то ничего страшного по сути не произойдёт. Когда сера отгорит, дверь между нашим миром и миром теней просто захлопнется. Демон будет вынужден уйти. А следовательно, особой опасности для меня нет. Если мне предложат неприемлемое, то надо немного подождать, и ритуал завершится без каких-либо неприятных последствий. Я остановилась около окна и невидищим взглядом уставилась медленно густеющую вечернюю синь снаружи. Не буду скрывать, искушение было слишком велико. По сути, чем я рискую? Запудрить тебе мозги я не дам. И потом в книге прямо говорилось, что некоторые девушки вполне успешно сотрудничали с так называемыми потусторонними силами. Правда, потом всё равно угодили на суд инквизиции. Я в порыве чувств опять нервно измерила шагами лавку, не обращая внимания на неприятный хруст стекла под ногами. Как же хотелось попробовать. Для меня этот ритуал последний шанс. Если уж и он не сработает, То что же, значит, мне прямая дорога в служанки к Раберти, и все мои мечты просто ничто. Надо смириться с неизбежным. Я сжала ладони в кулаки. Нет, я не хочу так. Не хочу и не могу. Я ведьма, настоящая ведьма. Просто надо каким-то образом пробудить свой дар. У тебя всё равно нет серы. Тишайший голос рассودка мгновенно охладил мой запал. Я вполголоса выругалась и нервно потёрла лоб. Да, всё так. У меня нет основного компонента предполагаемого ритуала. Осталось быть не остаётся ничего другого, как просто выкинуть эту с ума сбродную, слишком опасную идею из головы. Решив так, я отправилась за веником и совком, которые хранились в самом дальнем и тёмном углу комнатёнки. Займусь я всё-таки уборкой. А то неровён час, порежусь о какой-нибудь осколок. Спустя несколько минут я уже тщательно подметала пол, пытаясь не пропустить даже малейшего куска стекла. Стала на колени перед древним дубовым шкафом, чьи полки были уставлены банками и склянками со всевозможными ингредиентами, стараясь достать до стены. И вдруг в темноте что-то сухо зашуршало, а спустя пару секунд я вымела на свободное пространство загадочный небольшой свёрток. плотно обмотанный бичевой Это ещё что такое? Я едва не отправила неожиданную находку в совок. Наверняка это какой-то старый мусор, быть может, оставшийся даже после матери. Особой страстью к чистоте я никогда не пылала, поэтому тщательно углы не вымывала. Главное, чтобы пол к ногам не лип, как говорится. Немного помедлив, я всё-таки подняла свёрток. Ладно, Проверю, что там. Судя по выцветшей от времени хрупкой бумаге, свёрток действительно пролежал под шкафом много лет. Я осторожно открыла его и нахмурилась. Внутри находился какой-то порошок светло-жёлтого цвета. Вдруг сильно неприятно пахнуло тухлыми яйцами, и я обмерла от неожиданной догадки. Сера. Я держала в руках серу. Именно то, что мне не доставало для проведения ритуала. Первым моим порывом было откинуть свёрток куда подальше, а затем тщательно вымыть руки. Но вместо этого я осторожно подошла к столу, положила на него находку и замерла, пытаясь понять, что же делать. В груди как-то тревожно заныло. Такое количество совпадений выглядело слишком подозрительным. Сначала книга, Словно самостоятельно выпавшая из книжного шкафа, теперь это: "Мама, ты и правда мне помогаешь?" чуть слышно выдохнула я. Магический шар, до всего момента спокойно плавающий под потолком и дающий ровно неяркий свет, как и при обнаружении книги, вдруг замерцал, заискрил всеми цветами радуги. Это длилось не больше секунды или, может, двух. но стало для меня неоспоримым свидетельством моей правоты на душе после этого потеплело малейшие сомнения покинули меня да уверена мама продолжает за мной присматривать из мира теней она бы очень хотела чтобы я стала ведьмой а значит мне нечего опасаться ритуала сердце правда при этой мысли как-то странно сжалось но я улыбнулась шире криста ну ты трусиха Всё складывается наилучшим образом для тебя, а ты чего-то опасаешься. Если упустишь такой шанс, то никогда в жизни этого себе не простишь. А значит, за дело. Про уборку ям мгновенно забыла. Плевать на потёки засохшей браги. Осколки банки я успела смести, и значит, не порежусь, когда буду рисовать круг. Книга открылась сразу же на нужной странице. Мелы свечи лежали на самом виду. словно кто-то заранее подготовил для меня все необходимое для ритуала. Еще одно доказательство того, что я поступаю верно. Спустя не полную минуту я уже кряхтела, ползая по полу и старательно вычерчивая круги защитные символы. Это оказалось гораздо труднее, чем представлялось. От каждого взгляда на странные зломанные знаки голова начинала кружиться, а руку, в которой я сжимала мел... сводило от боли. Но прямо прикусив губу, я не давала себе ни малейшей передышки. Если честно, боялась, что вся моя решимость вот-вот улетучится. Всё-таки умом я сознавала, что совершаю, мягко говоря, незаконное деяние. За заигрывание с тёмными силами даже в наше время вполне можно угодить на костёр. Я старательно пыталась не думать об этом. Селиком и полностью сосредоточившись на круге, наконец, он был готов. На последнем символе милок моих пальцах сломался. Руку пронзила очередная мучительная судорога, но почти сразу неприятное ощущение исчезли. Я с трудом поднялась на ноги, отстранённо подивившись тому, как дрожат мои колени. Столь простая задача выпила все мои силы. В составах разливалась неприятная слабость, перед глазами то и дело темнело. Всё будет хорошо, пробормотала я себе под нос и вытерла вспотевшие от волнения ладони о подол платья. Дело за малым: расставить и зажечь свечи, погасить шар, а затем прочитать формулу призыва демона, на последнем слове вкинув в круг горящую серу. Сердце опять тревожно ёкнуло от этой мысли. Мне было очень страшно. Ещё бы. Я собираюсь открыть дверь для самого страшного и кровожадного создания мира теней. Быть может, всё-таки отказаться от проведения ритуала. Ещё не поздно хорошенько вымыть пол, уничтожить в малейшие следы прикодавления к нему, выкинуть серу и вернуть злополучную книгу в библиотеку. Твоя дочь Посмешище для всея круги. Внезапно громко и отчётливо прозвучали в голове насмешливые слова Валенсии: "Эдвард, ей никогда не стать ведьмой. Прекрати подтакать её капризам". Я зло скрипнула зубами, мрачно взглянула на круг, пытаясь не обращать внимания на очередной приступ тошноты. "Всё будет хорошо", чуть громче и с притворной уверенностью повторила я. Еще пару минут подготовки и с десяток тонких восковых свечей запылали бережно установленные внутри круга. Я осторожно вышагнула из него, переступив меловую линию, взяла со стола книгу и крепко прижала ее к себе. А вот теперь начинается самая ответственная часть. Повинуясь моему жесту, магический шар потух. Сразу же стало заметно темнее. В углах комнатенки сплелись стены и зашептали, затанцевали под моими ногами. Серу я держала в правой руке, готовая кинуть ее в центр круга с последним словом. Надеюсь, все получится. Призываю. Первое слово тяжело упало с моих губ. Точи же тьма за пределами освещенного пятачка стала словно плотнее, зримее. замкнулось над моей головой подобно тёмной воде. Я, Кристобелла Петерсон, тоненьким срывающимся от испуга голосом начала я: "Призываю". Договорить да фразу я не успела. В следующее мгновение под потолком вдруг ослепительно белым пламенем вспыхнул магический шар. Одновременно с этим дверь, ведущая наружу, распахнулась от сильнейшего порыва ветра. Он в один миг задул все свечи, без следа слезнул меловую крошку с пола. Я вскрикнула от неожиданности. Повинуясь секундному наитию, бросила книгу на стол, будто это могло спасти меня от неприятностей. Попятилась, не отрывая испуганного взгляда от порога. Там кто-то стоял. Сгустившийся за время подготовки к ритуалу вечерний сумрак скрывал очертания высокой фигуры. очудилась, что произошло невероятное. И демон вошёл в наш мир, не дожидаясь, когда я закончу призыв. Ага, попалась ведьма. Внезапно раздалось восклицание. И что это мы тут делаем? Голос показался мне смутно знакомым, а ещё в нём прозвучали отчётливые весёлые нотки, словно незваный гость трудом сдерживал смех. Или уж по этим причинам Я не закричала в полный голос от ужаса. "Кто вы?" запинаясь от испуга, выдавила я. Поздний визитёр шагнул в лавку, чуть пригнув голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, и я доса烦ливо поморщилась. Тот самый навязчивый блондин, который досаждал мне у Роберты. Как его зовут? Шейн, вроде бы. "Что вы тут делаете?" кисло поинтересовалась я. Что я тут делаю? Искренне удивился он моему вопросу. О, моя милая, по-моему, логичнее спросить, что ты тут делаешь. Явно что-то незаконное, не правда ли? Я промолчала, спрятав за спину руку со свёртком. Придирчивым взглядом осмотрела пол. Ни следа от нарисованного круга, просто потрясающе. Ветер разметал даже свечные огарки. Нечего сказать своё оправдание. Задал новый вопрос Шейн. Я зябко повела плечами. Мужчина продолжал говорить с широкой благодушной улыбкой, но по спине пробежали знакомые мурашки, как в гостинице утром, когда он расспрашивал меня про найденную книгу. Не понимаю, о чём вы, пробурчала я, отчаянно пытаясь сообразить, как же выкрутиться из столь неприятной ситуации. Одно очевидно, Ни в коем случае нельзя признаваться в том, что я готовила ритуал по вызову демона. Если в магическом надзоре об этом узнают, то крупных неприятностей мне точно не избежать. При занятиях запрещённым, тёмным колдовством намерение зачастую осуждается так же сурово, как и выполнение задуманного. Шейн насмешливо вздёрнул бровь, чуть склонил голову набок. Изучая меня с искреним любопытством прирожденного исследователя, мои щеки привычно потеплели от такого внимания. И что он так уставился, спрашивается? Девочка моя, ты ведь в курсе, что я только что спас тебе жизнь? Медовым голосом осведомился он. Спасли мне жизнь? Я недоверчиво фыркнула. С чего вдруг? Мне и ничего не угрожало. Уверенно, улыбка Шейна стала шире, и я опять поёжилась. Понятия не имею, о чём вы говорите, очень твёрдо, как мне казалось, произнесла я. Правда, мой голос при этом постыдно дрожал и срывался на фальцет. Я кашлянула и продолжила ещё тоньше и испуганней. И вообще, какого демона вы ко мне ворвались? Вы не имеете ни малейшего права. Я имею право на всё. Едва заметно поморщившись, оборвал меня блондин. Добавил Рассей, нахлопавая себе по карманам. Так, где же эта штука? Ах, да, вот она. Тускло сверкнул серебром вытащенный амулет. Этот знак, перечёркнутый молнией круг, был хорошо знаком любому жителю Трибада, а особенно ведьмам Грега, потому что Шейн держал в руках медальон магического надзора. Вы инквизитор? Выдохнула я потрясённо. Меня тут же бросило в холодный пот от осознания неприятности, в которую я по глупости угодила. Это же надо так вляпаться. Меня поймали на подготовке к ритуалу вызова демона. Не повезло это слишком мягкое определение для случившегося. Ну, вообще-то я не работаю в надзоре на постоянной основе. Вдруг проговорил Шейн. И ледяная коктейльная лапа ужаса слегка ослабила хватку на моем многострадальном сердце. Я просто оказываю некоторые услуги, по большому счету консультативного характера. Я ничего не поняла из его объяснений. А неважно. Шен легко мысленно хмырнулся. В общем, считаемая дорогая, что у тебя есть все шансы выйти сухой из воды. Простите, я не понимаю. Завела я старую песню, готовая стоять на своём до последнего. Так, хватит, резко перебил меня блондин, и в его голубых прозрачных глазах полыхнуло раздражение. Он сделал шаг ко мне, и одновременно с этим я попятилась. Точнее, я хотела это сделать, но на меня внезапно навалилось странное цепенение, то самое, которое я уже испытала при предыдущем разговоре с ним. Надоело, буркнул блондин. Легонько прикоснулся к моему подбородку, как будто опасаясь, что я отведу взгляд, и приказал отрывисто: "Рассказывай. В курсе, какой ритуал собиралась совершить?" Я не, мои губы двигались тяжело и с неохотой, но всё-таки двигались. В голове отчаянно билась лишь одна мысль не говорить правду, ни в коем случае не признаваться. Очередное слово болезненным комом застряло в горле. Блондин с ленивым удивлением изогнул бровь, и над ней его зрачков зашевелились зловещие багровые тени. "Девочка моя, не стоит лгать мне", прошептал он. "Говори правду". Некоторое время я молчала, заворожённо наблюдая за танцем малых бликов в его глазах. Давление на виски всё усиливалось. Будто вокруг них сжимались невидимые тески, и я сдалась. Это ритуал вызова демона, пролепетала я. Лицо Шейна исказило гримаса отвращения, и я тут же заторопилась, стараясь оправдаться. Вы не так поняли. Я бы никогда не пошла на сделку с ним, если бы он попросил чего-нибудь неправильного. Деточка, демоны всегда просят что-то неправильное. Со скепсисом перебил меня Шейн. Мне надо было проверить. Я запнулась, осознав, как глупо звучат мои слова. Мне точно никто не поверит. А ведь у меня действительно не было дурных намерений. Что ты хотела попросить у демона? Задал новый вопрос Шейн. Денег? Чтобы во мне пробудилась сила ведьмы, прошептала я, силье с ней расплакаться под его пристальным, не мигающим взглядом. Моя мать не успела поставить на мне метку. Она умерла сразу после моего рождения. А я? Я ведь внучка Ивы Петерсон. Зрачки блондина чуть расширились, доказывая, что он слышал это имя. А? Решила повторить подвиги бабушки? Шейн презрительно хмыкнул. Да нет, поймите вы. Я бы ни за что не согласилась, если бы демон потребовал мою душу, выдохнула я. В книге говорилось, что ритуал не несёт в себе опасности. Когда сера отгорит, дверь между мирами захлопнется. И где эта книга? Я не успела ответить. Взгляд Шейн намознул по столу за моей спиной, и он резко перестал удерживать мой подбородок. Одновременно с этим давление на виски ослабло, и ко мне вернулось некоторое подобие свободы. Правда, стоило мне покачнуться в сторону, как Шейн Не глядя на меня, щёлкнул пальцами, и я вновь замерла, не в силах пошевелиться. Блондин тем временем подошёл к столу, взял в руки книгу и принялся листать её морщись всё сильнее. Наконец он дошёл до главы, в которой описывался злополучный ритуал. Он замер, быстрым взглядом пробежав страницу, затем нахмурился и перечитал её более внимательно. Поразительно, резюмировал он Захлопнув книгу и вновь уставившись на меня пугающим взором. Вот видите, я говорю правду. Я жалобно захлопала ресницами. Честное слово, я бы никогда в жизни. Где ты взяла серу? Не дал мне договорить Шейн. Утром ее у тебя не было. У кого купила? Нашла, честно призналась я, прямо здесь в лавке, когда убиралась. Убиралась? Ехидно переспросил Шейн. И Красноречиво посмотрел на тёмно-багровые засохшие потёки, густо украшающие стены и пол. "Это не кровь", на всякий случай уточнила я. "Да я в курсе", сыроня отозвался Шейн. "Поверь уж, кровь бы я почувствовал сразу. Как понимаю, накануне во время приготовления какого-то очередного зелья тут произошла настоящая катастрофа, не так ли?" "Я в ответ лишь вздохнула. И нехати кивнула. И катастрофы тебя преследуют содручающей чистотой. Губы шеина тронула едва заметная улыбка. Я навёл о тебе справки, Кристабелла Петерсон. Среди местных ты стала настоящей притчивой языцах. Я обиженно насупилась, уловив в его словах ядовитый сарказм. Наверное, тебе и в самом деле нелегко приходится. Неожиданно, с лёгкой ноткой сочувствия добавил блондин. Быть потомком такой знаменитой ведьмы и по злой иронии судьбы не иметь возможности воспользоваться колдовской силой. Да, всё так, глухо подтвердила я, питая слабую надежду, что откровенность разжалобит сердце блондина, и он не доложит о моём проступке в магический надзор. Я так хочу стать ведьмой, В прошлом году я пыталась поступить в греческую школу, но провалилась. Очередные экзамены через неделю, точнее уже меньше. А ещё Валенсия со своим ехидством. Валенсия это кто? Полюбопытстволо Шейн, который на редкость несходительно слушал мои оправдания. "Полагаю, будущая новая жена моего отца", честно ответила я, поскольку не видела причин кривить душой. Как понимаю, Общения между вами не задалось? прозорливо заметил Шейн. Ну да, подтвердила я. Валенсия, наверное, она неплохая, но ей меня не понять. Для неё странно то, что я не оставляю надежды пробудить в себе силу, а я не понимаю, почему она, будучи ведьмой, не пользуется своим даром. Шейн заинтересованно вскинул бровь. То есть, спросила наотрывисто, это самая Валенсия ведьма? Но не колдует. Ага, произнесла я, радуясь тому, что разговор свернул на мои семейные проблемы. Вообще-то изливать душу перед почти что незнакомцем было не очень приятно, но зато мы как-то незаметно прекратили обсуждать несостоявшийся ритуал. Занятно, Шейн задумчиво потёр подбородок и положил книгу на край стола. Вы же прочитали описание ритуала, жалобно протянула я. и видели, что там ничего совсем уж страшного не было. А книгу ты тоже нашла? спросил Шейн и почему-то улыбнулся, словно его забавляли мои неловкие оправдания. Да, я с готовностью кивнула и робко добавила: наверное, вы не поверите в то, как это произошло. Позволь угадаю. Шейн поднял указательный палец, и я послушно замолчала. А он уже продолжал с непонятным едким сарказмом. Посмею предположить, что книгу ты обнаружила совершенно случайно в семейной библиотеке, даже, наверное, она как-то сама выпала к твоим ногам. И ты решила, что покойная мать таким образом передаёт тебе своеобразный привет и благословение для последующего действия. Откуда вы знаете? Я широко распахнула глаза. Просто я очень хорошо умею делать выводы, как-то совсем загадочно ответил Шейн. Девочка моя, тебя никто не учил тому, что не всему написанному в книгах надлежит верить. К примеру, зная, что случилось бы на самом деле, если бы ты завершила ритуал, демон бы и впрямь явился. Вот только дверь между мирами открылась бы не внутри круга, а рядом с тобой. Как это? А тыспуга, я даже начала заикаться. Э почему это? Потому что, моя дорогая, ритуал, описанный в этой книге, своеобразная ловушка для самоуверенных ведьмочек, желающих заполучить силу и заключить для этого сделку с тьмой, пояснил блондин. С демоном, конечно, можно договориться, но лучше в момент разговора быть недосягаемым для него. Круг при призыве должен сдержать демона до той поры, пока не будет заключено взаимовыгодное соглашение. Это своего рода гарантия безопасности для вызывающей стороны. Беда только в том, что в этой книге круг нарисован неверный. Он сделал паузу, после чего добавил зловеще понизив голос: "А теперь представь, что бы случилось, если рядом с тобой оказался демон?" очень злой, потому что переход между мирами не самая приятная вещь, и очень голодный. Я оглухо сглотнула и поёжилась. Ух, не хочу я этого представлять. Слишком у меня богатая фантазия, и без того ночные кошмары обеспечены. В общем, после этого стены и пол твоей так называемой лавки точно пришлось бы долго и тщательно отмывать от крови. Бригматично закончил Шейн. Хотя могу тебя немного успокоить. Умерла бы ты очень быстро. Демоны обычно не церемонятся с теми глупцами, кто вызывает их без должной защиты. Один удар когтей с тылапой и все. Я снова сглотнула и на всякий случай откинула подальше сверток серой и с отвращением вытерла ладони. А вот этими вещами лучше не разбрасываться. Шен недовольно покачал головой, подошёл и подобрал свёрток. На миг его пальцы окутало призрачное голубоватое сияние каких-то чар, но почти сразу блондин разочарованно хмыкнул. Неожиданно подбросил свёрток в воздух, щёлкнул пальцами, и с приглушённым хлопком тот просто исчез. Лишь несколько крупных хлопьев сажи упали на пол. Я немного приободрилась. Так, Главная улика уничтожена. Теперь будет очень тяжело доказать, что я действительно планировала призвать демона. Я уже сказал, что у тебя есть все шансы выйти сухой из воды, проговорил Шейн, точно подслушав мои мысли. У меня нет особого желания разбираться с таким пустышком. К тому же, я надеюсь, что ты сделаешь верные выводы из этой ситуации. Учти, девочка, Заигрывания с тьмой всегда заканчиваются очень и очень плохо. Я больше не буду. Жаром выдохнула я. Честное слово. По губам блондина скользнула даже не улыбка, лишь тень ее, будто его повеселило мое обещание, прозвучавшее так по-детски и наивно. Но почти сразу он посерьезнел. А вообще, протянул задумчиво, ситуация крайне занимательная. Книга сера, любопытна даже очень. Замолчал, уставившись отсутствующим взглядом куда-то поверх моей головы. Я тяжело вздохнула. Я опять вздохнула. Я опять. Откуда вообще взялась эта книга, пробормотала я, рассуждая вслух. Я уверена, что раньше не видела её в доме. Неужели её кто-то подкинул? Ну зачем? Шейн медленно моргнул и посмотрел на меня. В его прозрачно-голубых глазах вдруг запрыгали озорные смешинки. "Да", к слову сказал он. "Пожалуй, я с превеликим удовольствием приму твоё приглашение на чашку чая". "Что?" изумлённо переспросила я, не поспевая за ходом его мысли. "Но я вас не приглашала". "За одной кабинет покажешь", продолжил Шейн, как будто не услышав меня. А знакомлюсь с библиотекой твоей матери. Но растерянно пролепетала я, что-то не нравится мне его идея, не имея ни малейшего желания приглашать его в гости. Почти ночно на дворе, скоро вернется отец и вряд ли он обрадуется, увидев какого-то незнакомого типа у нас дома. Люблю знаешь ли книги. Шен широко улыбнулся, явно наслаждаясь моим замешательством. Прям хлебом не корми. Дай почитать что-нибудь. А особенно меня интересуют книжные коллекции тех ведьм, чьи ближайшие родственники по тем или иным причинам попали в поле зрения магического надзора. Я угрюмо насупилась. Стало быть, Шейн подозревает, что в наследство от матери мне могли достаться и какие-нибудь другие труды по изучению запрещённого колдовства. Вообще-то правильно подозревает. Если вспомнить слова отца о том, что гремоар бабушки не был уничтожен много лет назад, я торопливо оборвала мысль, заметив, как хищно блеснули глаза блондина. Ух, Криста, будь очень осторожна с этим Шейном. Такое чувство, что он и мысли мои читает, что, в принципе, вполне возможно, учитывая его тесную связь с магическим надзором. Но в таком случае ему и впрямь нечего делать у меня дома. С него станет отыскать гримуар, и тогда моя надежда стать ведьмой окончательно рассыплется в прах. Вряд ли мне позволит владеть столь опасной книгой. Простите, но я не думаю, что уместно, сбивчиво затараторила я, осознав, что пауза затянулась до неприличия. Веди меня в дом. Шин сказала это без малейшего нажима, продолжая улыбаться, но меня почему-то до костей Продралось страхом от его негромкого голоса. Ага, чуть слышно пискнула я и послушно шагнула к двери, ведущей на улицу. Шейн любезно пропустил меня вперед. На самом пороге чуть помедлил, напоследок бросив быстрый внимательный взгляд через плечо на оставленный после ритуала беспорядок, как будто желая убедиться, что ничего не забыл. Глубоко мысленно хмыкнул. небрежно сунул злополученную книгу под мышку и вышел следом за мной